Глава шестая. Колония Форт-Росс. Территория расширяется. Уровень второй. Важный для меня жизненный принцип прост: делай хорошо и будет хорошо. Простой как выдох. Казалось бы, вместив в него все перипетии жизненного пути, ничего вмещаются. Тут уж каждый понимает нюансы по-своему, по мере накопления мудрости. Знаете, есть в миру некое учение, называемое психологией, кои, увы, как мне порой кажется, призвана искусственно заменить естественную мудрость, накапливаемую только трудом. Отучился на факультете, и ты с молоду уже можешь делать глубокомысленные выводы, проводить некий анализ чужих мозгов. Вы не замечали, что молодые психологи и психоаналитики – люди, которых очень просто можно вывести из себя. Их легко троллить. Любой вывод за матрицу сразу приводит такого человека в состояние Грогги. А своего жизненного опыта еще нет, да и получать его такой человек не спешит. Ему удобно в матрице. Я бы цен с возрастной ввел на психологов для исключения самообмана. Пусть поживет, женится, разведется, опять женится, детей родит, проблем глотнет, с нужным количеством людей пообщается, нужные книги успеть прочитать. Потом, когда наверстывать? Некогда. Упустишь текущие задачи. Поэтому мне симпатичны те, кто все делает вовремя, но именно делает до конца жизни. Это интересные люди. Мне нравятся те, кто постоянно нагружает свой мозг, ибо это позволяет жить долго и полноценно. Обратите внимание на престарелых светил науки. У них до последнего дня процессор находится в полном и мощном сознании с максимально возможным качеством, управляет дряхлеющим телом, не давая ему развалиться раньше срока. Отец у меня такой. Он с детства говорил мне, что чтение. Один из способов активной мозговой нагрузки, потому что постоянное моделирование в процессе чтения грузит ваш мозг капитально, тренируя его и поддерживая в достойном состоянии. Ровно по той же схеме отупляет кино. Думать не надо, надо лишь послушно воспринимать уже смоделированное. Если же человек умен, он обязан жить долго. Так нужно вселенной. Вот на что потянуло-то. Философствую. Да, мы с коллегами беседуем. А это умные люди. Стоим на крыше форта, обсуждаем сущее и ждем пятнашек. Пятнашки, сообщу, не от названия дворовой игры, от числа попаданцев. Такими порциями их разбрасывали. Заветное число двенадцать на полигоне явно не всегда является обязательным. День сегодня замечательный, парадоксально замечательный. Напряжение было и спало. От того все вокруг кажется прекрасным. А ведь если смотреть по событиям, так должно быть ровно наоборот. Но у экипажа звездолета отличное настроение. Почему так? С утра пораньше в отекову пришла вот такая радиограмма: РДО ДСП, башня штаб ТЧК. Только что терминалу прошло сообщение. Всей селективные кластеры наложено ограничение сроком три месяца. Тчка. Полный отказ всему ассортименту современной элементной базы. Только вакуумная Тчка. Срочно сообщите ситуацию Тчка. Главный. Есть от чего вздрогнуть. Я чуть не.、Хм. Ну вы понимаете. Никаких транзисторов, процессоров и микросхем, баста, коробузики, кончились станцы. Именно из-за таких моментов я не советую вам рваться в начальники, они неизбежно будут. Дождался начала сеанса, все тресется. Что брать на пробу? Транзисторы? Какие? Зачем? Что попробовать? Электронные блоки? Тупорации? Дождался, набрал. Процессоры Intel Robotic X5. Есть. Гол. Пропустили, писатели. На экране планшета усложнливо появились привычные подсказки. Чего изволите, господин Потапов. Уточните-ка по моделям и модификациям. До、да、сколько взвесить в граммах? Я быстро дал отбой и взял ровно то, что и планировал раньше. Дальше состоялся экстренный радиообмен. РДО «Совсекретно», «Форт Рос ТЧК», «Проверил терминал ТЧК», «Отказа нет ТЧК», «Весь ассортимент в доступе ТЧК Тунгус». РДО «ДСП», «Башня штаб ТЧК», «Информация принята ЗПТ», «Отлично ТЧК», «Указания ассортименту последуют», «Желаю удачи», «ТЧК главный». Естественно, я сразу сообщил ребятам о случившемся в замке и Берлине. Обсуждение сразу приняло взрывной характер. Эмоции начали было зашкаливать, но подошедший Ватиков быстро всех успокоил. Что заволновались, так комрады. Сотников на мят центр столько запчастей набрал, уже лет на двадцать хватит. У меня припасено, не в валенках ходим. Да и Дугин своего не упустит. Наверняка захромячал не мало нужного. Продержутся под таким прессом быстрей пальчиковый вакуум мы своим. Вот с новым придется подождать. Да и мы здесь что-то возьмем по заявке замка, как я понял. Сбылось, мстительно крикнул Кастет. Теперь сотников нам заявки будет сдавать. Командир, продолжил радист, а ведь и нам не помешало бы взять кое-какое аналоговое оборудование, хоть немного. Кто его знает, вдруг через недельку и здесь подрежут. Предлагаю заказать Р 350 Орел. Хорошая армейская КВ-радиостанция. Ее для спецназа、ГРУ、и КГБ СССР выпускали. Элементная база, стержневые лампы, выходная мощность около трех с половиной ватт, по-моему. Вес 13 кило. А еще Р 353 Протон. Та мощнее. Но... стабильность частоты и форма СИДАБЛЮ сигнала оставляют желать лучшего, конечно. Зато антенный тюнер замечательный. Станция имеет кодер и декодер, считыватель с магнитной лентой, есть механический дисковый датчик передачи цифр, довольно медленный. Можно подключить откидной телеграфный ключ, он там в крышке. Неплохой вариант. Орлы на всю технику поставим, если что, или хотя бы Р106. Зачем нам? или хотя бы лучшее будем брать торопливо согласился я давай заявку на бумаге обсуждение новости продолжилось но гораздо спокойней полученный сигнал или если хотите астромодное месседж в части касающейся мобильных терминалов совершенно понятен открывайте и осваивайте новые люди шоколадки для того и созданы для экспедиций в дальние края Так мне искренне хотелось думать, а не для организации диверсии на болотах. Используйте их правильно, и вам зачтётся. Только непонятно пока. Все ли шоколадки сохранили статус? Или же тут подход сугубо адресный? Адресный мне пальстил бы. Если же все то спасатель рыжий Саид вовремя сбежавший из Пакистанки на болото, сейчас в выигрыше. Коллега Ёлки. Само же ограничение на транзисторов с неизбежным появлением которого все давно и заранее смирились ничуть не удивило. Опять же сигнал. Опять кто-то и где-то пошел не туда. Когда в прошлый раз смотрящие на время заморозили все каналы платформы, многие головы сломали в поисках причины. Просто так? Да нет. Писатели просто так ничего не пишут. В тот раз никто возможных причин не озвучил. Я говорил на эту тему с Хвостовым, который в разы больше моего знает о характере ведущихся разработок не только родного анклава, но и соседских. Однако Суперслесарь не смог предложить ничего достоверного. Кто знает, что там кует Гюнтер в прохладных казематах замка? Гостайна она и есть. И уж тем более никто не знает о секретных проектах соседей. Не туда повернули? Нате вам шлагбаум перед носом. Но настроение у всех нормальное. Так оно бывает, даже если ты неконченный эгоист по натуре, а нормальный человек. Пролетела сабля над твоей головой, не с брифа волоска, и ты улыбаешься. Уже хорошо, живем. Иногда улыбаешься глуповато. Подумалось вот, заредил новую старую тему хвостов, сидя на парапете стены. Интересно смотреть на новый мир, в котором поблизости нет вездесущих англосаксов. Так я и знал, что без этого не обойдется. «И не надейся!» — усмехнулся Маурер. «Итоги у них есть! Вот что я тут с вами стою? У меня на судне куча дел!» «Интересно тебе, вот и стоишь!» — помог ему исландец. «У шкипера всегда куча дел на судне!» Иногда его приходится чуть ли не выпинывать с борта, когда реальных дел много. Да по барабану, что там у них есть? Бросил Данила и смачно сплюнул вниз. Жалко что ли? Мы этих итогов не ощущаем. Вот от наших итогов вся поляна подпрыгивает. Да никто и не обещал выложить перед англами дорожку из красного бархата. Влипли как все и живут как все. Нет, командир. Тут же возразил мне гоблин, стоявший с биноклем в руках. Остальные бараки в итоге живут лучше. Ни долларов, ни банкиров, ни страшилок. Ща нападем и всех накажем. Не понтов типа правь Британия волнами. Никогда не понимала, как это можно петь в гимне страны, не имеющей ни одного авианосца. Зики тоже включилась поковела. Я помню, последний авианосец "Арк-Ройел" продан Министерством обороны Великобритании на металлолом турецкой компании с целью пополнения оборонного бюджета. Двигон、да、был не настоящий. Погода на зашибись, и в душе она зашибись. Что-то стронулось, ясность появляется. Да и своих нашли. Как тут не радоваться? Аура хорошего дня чувствуется сразу. Только в такие часы мы можем говорить о неких глобальных, порою абстрактных проблемах. Как сейчас? Бедные англичане и американцы не сходит с них тень предубеждения. И кто же, кроме них самих, виноват? Затрахали всю планету безумными движениями, дурным управлением и кризисами, полицейщиной и двойными стандартами. Изгваздали души, то политкорректностью, то иступленной верой. Планета на них понадеялась и с тем проиграла. Вот теперь платят, икотый. Англичане сохранили многие былые качества, дожимала Ленка. «А я видел», — вскочил Хвостов. «Сериал смотрел года четыре назад, нет. Точно, года четыре. Выжившие. Английский сериал, между прочим». Пост апокалипсис, самая круть, страшный грипп, все умерли, но некоторые везунчики от чего-то не до умерли, путешествуют по дорогам и поселкам, уголыщат. Сами про себя и сняли, никто под локоть не толкал. Там в группе всего один нормальный человек был, уголовник с помпой, на нем вся оборона общины держалась. Так все остальные регулярно в каждой серии на него косились и пытали. Зачем ты носишь ружье? Неужели ты сможешь выстрелить в человека? Костя Лунного и Екатрин с нами нет. Они поехали пятнашек встречать, охранять, помогать, сопровождать. Соседи идут к нам всем составом. Будем знакомиться. Доктору всех осмотреть надо, диагностику провести. Мне побеседовать с каждым отдельно. Будут жить тут. Катерина поехала на моем черном монстре, а Костет на восстановленном квадре. Багги пока находятся в стадии сборки, но послезавтра выпускающий механик Хвостов обещает выгнать на линию еще одну транспортную единицу. Стоп! Все точно, семь минут, как и раньше, я засекал. Пересчет английских, реже американских, косточек обычно длится не больше семи минут. Потом разговор сам по себе уходит в другое русло. «Ну что тут у вас? Сан-Джа уже на судно ушел?» «Жаль, поговорить хотел», — выплеснул бодрость улыбающаяся Юрка, выходя из башенки. Радист доволен. «Вчера с утра поднял компактный воздушный шар. Теперь мы имеем кучу цифровых снимков местности. Бесценный материал для анализа и выработки планов». Но завтра стелкеры поедут на зодиаках к холму, втаскивать наверх дельта-план. В первую попытку Катя взлететь оттуда не смогла, ветер был сильный. Нет уж, это ты что? Усмехнулся я. Как Ольга? Втыкается. За несвоевременный доклад начальнику экспедиции о появлении вблизи форта незнакомых вооруженных людей я сделал лунёвый строгий выговор. Без занесения. Занесения осуществлял Костет, воспитывая жену достаточно громко. Потом мы много думали. Вместе со сталкерами переработали регламент, расписали тренинги. Теперь Вытеков проводит заново обучение дежурных. Как всегда, кадры решают все. Про англичан трети, констатировал Юрка, усаживаясь рядом с Хвостовым. Как ты догадался? Со смешком удивилась Зики. Это было, скажу я вам, не просто. Весомо молвил радист, жестко поджимая губы, как голливудский шериф. А мне вот только что другое представилось. Сидел я сейчас в башенке, терминалы, индикаторы, пульт, блоки, огоньки, провода, и показалось мне, что все мы десант первой волны, высаженные на новую планету из кадры огромных звездолетов, наконец-то достигших своей цели. Подлинные герои планеты Земля, прогрессоры и первооткрыватели. А какая разница? Неожиданно резко спросил гоблин, стояк нам спиной, в бинокле смотрит. Как какая? Смутился Юрка. В звездолетной теме нас бы Земля один послала, а так смотрящие закинули. Земля послала? Да она вообще всех послала. Даже могу сказать, куда. Произнес Сомов. Оборачиваясь к нам, знаешь, как говорили на Земле один, есть всего два способа сделать нашу жизнь лучше: реальный и фантастический. Реальный: приедут инопланетяне и все сделают за нас, а мы тянем на шару. Фантастический: придется все сделать самим. Так что вся эта байда смотрящих есть единственный реальный способ вынести человечество из спячки и в перспективе выгнать его хоть на сколько-то подальше МКС. Если опять старой хренью не займемся. Лихо, вставил я с интересом, ожидая продолжения. А то, и никакие мы не герои с точки зрения оставшихся, даже если и звездолетчики». «Кто же тогда?» — возмутился Юрка. «Новую колонию тут лепим?» Кажется, я поняла, что хотел нам сказать Майкл. С еле заметной ноткой сомнения решила предположить Сельфида. «Поделись, звезда моя!» Героями мы были бы в двадцатом веке, чуваки. Ну, представьте, в дальний полет отправляется эскадра. Вокруг оркестры, флажки, фотоаппараты, значки на груди, флайеры... Молодые мамы называют детей в честь видных астронавтов-колонистов. Вспомните все знаменитые фантастические произведения, заселенческую космофантастику тех лет проотправляющихся в дальний путь. Этих людей с честью провожали. Их уже никто больше не увидит. Отъезжающим никогда не вернуться на Землю, столь долг путь к цели. Какие драмы, какие сцены! Какие драмы, какие сцены! Подруга еще не договорила до конца, а настроение начало портиться. «О, и я представил», — заорал Маурер, явно передумавший сбегать на мотобот. «Все правые СМИ тут же разразятся передовицами. По заветам Чингисхана и Сталина, лучшие ИИЗ отправляются на обустройство новых земель в тот самый момент, когда родине грозит глобальный кризис и новые войны». Они бегут, бегут на ваши кровные деньги, налогоплательщики, биржи замерли в ожидании открытия. Что будет с мировой финансовой системой после старта кораблей? Олевые от них ничуть не отстанут. Как-то невесело захохотала Леня. Эти кремлевско-китайско-германские сатрапы ради удовлетворения мерзких имперских амбиций вышвыривают сотни триллионов евро в космос вместо того, чтобы финансово помогать вечно голодающей Африке и бороться с мировой супералькаидой. Идиотские фантазии, немыслимые цены. Вновь сталинские проекты идут на смену здравому экономическому реализму. Миш, ты это хотел сказать? Тихо спросил я. Так точно, шеф. Улюлюкать они будут, суки, с матами и проклятиями. Добрых проводов не ожидается. Экипажем придется икать весь период анабиоза. Типа езжайте в Сибирь, стройте там нужное очередному олигарху раз такие бодрые. Ага. А мы туда к вам придем и все заберем, как только сделаете. Продолжил за сталкера хвостов. Вон мне построил я как-то сараить еще. Я представил, а ведь точно, что сказали бы родственники и приятели, коллеги по работе и увлечениям, сообщим такое, чтобы они сказали другим, чтобы сказали всем. Мы что, на самом деле настолько скурвились? И мне стало совсем плохо. Народ притих, природа замерла. Внизу с коротким лаем пролетел Ботсман, устремившись в проход оборонительных полос. Зачищает свою территорию. В собаки они такие. Не привязываешь псов на заимке, единению с природой хана. В радиусе полутора-двух километров никакой живности не будет. Все вылущат. Ботсман тем и занимается. Уже знает, кто годный, а кто нет. В первые же дни ухватил какую-то тварь шипастую типа дикообраза и прибежал в форт с цыганской иглой в носу. Света иглу вынула. Рано смазывало, заклеивало, теперь Эрдель умный, но мелочь бегать перестала. Да и котейка, перед взрослением окунувшаяся в период молодого кошачьего бешенства, когда пушистого зверя в руках не удержать, уже душит мышей на поляне. Особенно маленьких любит. Идет с таким чупа-чупсом в закрытой пасти, щеки надутые, хвостик торчит и шевелится. Когда сам нажрется, то заботливо разносит добычу по постелям, раскладывает подарки старшим товарищам. Мне пару раз приносил. Код с субординацией в голове, с понятиями. Траву выкосили и вытоптали. Сразу видно жилое место. Небо почти чистое, синее. Но светится той особой осенней синевой, размытой, чуть выцветшей. Как выясняется, Осень везде одинакова. Оторви лишь взгляд от обманчива зеленого листика, он тоже осенний. Ветра практически нет. Измерительная унжа не шевелится. Белые кучевые облака повисли вдалеке и словно раздумывают, в какую сторону им поплыть. Резиденция ангелов да и только. На душе стало гадко. Они правы, вот в чем мужас. Сейчас подобный крейсер будут провожать с матами и едкими смешками прокретинов, с криками гады, плевками в спину и остроумием в социальных сетях. Вот так изменился мир и мы в нем столь сильно изменились, что любая мысль о прорыве через кокон у обывателя вызывает лишь злость и шкурные мысли. Куда деньги тратят, сволочи? Лучше бы айфонов дешевых наклепали и Кормильцев забираете. Кто тут работать будет? Мы настолько забыли о мечте, что любой вспомнивший о ней становится нам отвратителен. Вот такой проявитель реальности. Вот такой индикатор глубины тупика, в который мы забрались самостоятельно в нару. Пшшш. Крепость Тонгос общий. Слушай, укастет. Но мы скоро выдвигаемся. Все нормально. Командир там? В канале, Костя. Тихо у вас. Спокойно все. Крутые хозяева на поле встали. Долго собираются пятнашки, волнуются. Короче, мы с Катрин детей к себе садим и выдвигаемся. Понял тебя. Мы смотрим. Конец связи. Понял-то понял, но полностью переключиться на пятнашек я не мог. Почему так вышло? На что мы променяли великую космическую одиссею? В какой момент? Почему-то смотрящие это поняли, а мы нет. А ведь многие еще считают, что все идет нормально. Вы же видите, на Марсе ползает такой милый курьезите. Ах, как это славно! Да эти примитивные крокатицы должны были сотнями ползать по всем планетам системы еще в семидесятых годах прошлого века, когда движение ползком было вполне актуально. Пятьдесят лет назад. Сейчас-то что этим хвастаться? Рожденный ползать летать не может, похоже, и не будет. У меня отсутствует ностальгия по Советскому Союзу. В памятливом возрасте я застал лишь самый край существования СССР. Я не помню его в деталях, плохо помню тот быт, но я помню разговоры взрослых, когда все вокруг валилось и горело. Умные люди собирались у отца на кухне и часами яростно и мучительно пытались построить модель, как сохранив важнейшие итоги, привнести новое. Мне трудно сейчас сказать, были ли успехи и интересные находки в тех судорожных беседах. Меня это почти не интересовало. Первые телевизионные рекламы вещали о выжделенных Адидасах, как сейчас помню, модель Адидас Торшен. Незбыточная мечта пацана. Отец из командировки привез мне компьютер Atari. Зачем пацану были нужны все эти скучные разговоры взрослых? Огромный яркий мир открывался впереди, так что ностальгии нет. Понимание, что произошла какая-то великая потеря, приходило постепенно. В захлёб зачитываясь научной и прочей фантастикой, которая хлынула в те годы на полке еще недавно нищих книжных магазинов, я долго говорил с отцом о прочитанном. И помню, как в одном из разговоров он сказал: весь мир доверился Америке, сынок. Вот и мы теперь им доверились. Они не тянут. Доросли до роли главного полицейского и на этой позиции остановились. Не тянут. Они и сами в дальний космос не полетят и другим не дадут. Для таких целей нужна держава, способная объединить весь мир для решения чудовищно сложной задачи. А мы ее профлуколи. Потому это просто фантастика, сынок, просто фантастика. Читай, сынок. О, я много раз в мыслях возвращался к тому разговору. Почему ни папки, ни другим умным людям, которые постоянно бывали у нас дома, так и не удалось выработать модель, способную сохранить и приумножить? Я жил, ездил, общался, смотрел и сравнивал. Пытался думать, и вот что я понял. Знаете, что такое держава? Это не огромная территория, как сама цель, не развитая инфраструктура, не колониальные притязания и практики, и даже не крутая армия. Держава это не только желание поднимать флаг на флагштоке садика или вывешивать его в окно. Это не просто уверенность в завтрашнем дне. А гордая уверенность в том, что этот самый завтрашний день зависит не от подачек или уступок других стран, а только от итогов работы страны твоей. Это когда нет сторонних зонтиков и своего хватает. И главное, это адские проекты, выходящие размахом на уровень метафизических мечтаний фантастов. И эти самые проекты заряжают. Доводят до конца и тут же начинают новые некие лидеры, способные увидеть их стратегическую и метафизическую необходимость, а не ныть про рациональность расходов и тратить эти расходы на покупку яхт и клубов. Это понимание, что твоя страна сама управляет своим благосостоянием, она никого по большому счету не боится. У гражданина державы никогда не возникает мысли о том, что будет с его страной, если некие они уберут или поставят свои баллистические либо проракеты, перестанут давать кредиты и транзиты или тупо обрушат валютный рынок. И здесь одной ссытости мало. Говорят, что в Голландии и Норвегии очень высокий уровень жизни. Ну отчего-то там есть самоубийства и массовые убийства. Чего не может быть, если людям так сладко живется. Чего же им всем не хватает? Не хватает цели. Да ее всем не хватает. В последнюю свою побывку в Москве я осмотрел представленный на канале Дискаври мечтательный проект трансконтинентального моста через Берингов пролив. Была озвучена Сумма. Нормальная такая, в десятка полтора миллиардов долларов. И я подумал, а возможно ли появление на Земле прозревшего олигарха, готового вложить все деньги в такое, понимающего и пожелавшего оставить след? Нет, невозможно. На уровне жадность в этой большой игре такое невозможно. Но мы вернулись именно к этому, на этот уровень. Невозможно ожидать от живых денежных мешков благотворительности, достаточной для разработки и постройки пусть пары космических кораблей. Такое может сделать только держава. В США настоящей мировой державой не стали. Прав был отец. Смесь полицейского с банкиром. Держава — это возможность думать даже не о мире правнуков, а гораздо дальше. Согласитесь. только тогда и стоит затевать громадное дело. СССР долгое время был державой, а еще в СССР первый раз была реализована успешно действующая долгое время новая социальная модель, другая, а не та жадная, скупая и расчетливая, к которой уныло вернулись мы, осознавая, что в ней-то точно никаких звездолетов и полетов к иным мирам никогда не будет». А осознаёте ли вы это, любители фантастики? Потому что нашим отцам не удалось удержать эту модель в руках и довести её до по-настоящему рабочего состояния. Не удалось вдохнуть в неё старое новое. Удалось лишь выстудить всё достигнутое. Поэтому на земле один сейчас. Весьма успешно строится железная стена с перманентно напряженным полем шопинг-мечтаний и бесконечными скотскими войнушками внутри периметра. Стена надежно огораживающая планету от вселенной. Я знаю способ, как можно изменить отношение публики к уезжающим. Низкий голос Эсланца нарушил тишину. Все одновременно повернулись к нему. Нужно пообещать. что колонисты будут постоянно присылать дань. Дорогие подарки для остающихся, чтобы они там не переработались». «Ха! В яблочко вмазал Эйнар!» с кривой улыбкой согласился гоблин и затейливо выругался. «Отскочить за долю малую! Вскиньтесь-ка на общак, бродяги! Отметите рамсишки пожарнее бездельникам черным! Запросто верю!» «И все сразу станут добрыми, а мы родными!» Хвостов сплюнул вниз. Маурер щелкнул в воздухе пальцами и пнул какой-то камушек. Лене тяжело вздохнуло, Исландец опустил глаза. «А такой хороший день был, зараза!» «Пшшш! Костет крепости! Начинаем движение!» «Приняла Костя! Давайте уже! Чего тянете?» ответила Ольга. Киржаки все такие, по опыту знаю. Обязательно по своему сделают. Хоть что делай. Любой регламент доработают под самостоятельность. Ладушки, хватит инглизов мять и Белояв вспоминать. Михаил, давай Карликону страхуем. Есть, командир. Сомов явно обрадовался возможности переключиться. Пушка пристрелена. Хорошо пристрелена. По дистанциям и ориентиром составлена карточка огня. И гоблин, и зерлика стреляют очень качественно. Вообще с организацией обороны уже разобрались. Камеры отлажены и отрабатывают корректно. Вчера сталкеры отошли на километр, по команде начинали движение в кадре, почти сразу схватывают, подают звуковой и световой сигналы. Девайс типа крутой. Юрка его защемил на последней выставке какого-то там политеха, где демонстрировались новейшие охранные системы. А вот когда пальцком не схватывают, по паспорту должны, а на деле нет. Стоило Кости встать на четвереньки и алесс, он обернулся кайотом, не жужжит. Без человека тут не обойтись. Юрка, когда-то занимавшийся еще и охранными системами, мнение высказал предельно ясно. На мой взгляд, любая промышленная сигналька уступает системе Гавгав, -Гав, если речь не идет о небольших закрытых помещениях. Любое открытое пространство и даже забор можно охранять электроникой, но все камеры, датчики движения двойного-тройного действия, виброкабели, вибро или сейсмодатчики, собранные в единый комплекс по сравнению с Гавгав -Гав, смотрятся бледно. Они лишь могут неплохо дополнять живую охрану. Плюс ко все этой электронике нужны грамотные операторы, работающие по сменам. Даже самая точная настройка масок чувствительности и порогов срабатывания самообучаимых систем без вменяемого оператора порождает ложники и тревоги и общий геморрой. Правда, есть еще армейские системы, предназначенные для больших открытых пространств. Но те зачастую штатно включают в себя и средства поражения. Смотрящие, разве такие дадут? Гав-гав тоже требует обученного оператора. Однако эта система более интеллектуальная и обучаема, хоть и имеет ряд минусов. К чему это я все? Чуть было не запутался радист. А, задача перекрытия надежным барьером направлений возле форта очень сложна. Надо исключить сработку на мелких зверушек, по-хорошему определить, какие шумы движения и вибрации создают каждая возможная особь, каждую поймать и записать, записать вибрации человека лезущего через периметр, определить их характер как тревожный, исключить биение от ветра и веток или вырубать, выжигать все кустики. Теоретически это возможно, но засекать что-то уверенно и идентифицировать с гарантией, о, исключение сработки от одиночного воздействия реакции на ту же собаку, либо надо сводить в сложный комплекс, который будет все полить, но включать тревогу только тогда, когда надо. И тут, Федор, как ты говоришь, есть нюансы. Маломальский знающий человек способен изящно и эффективно обойти самые навороченные системы. Вот так охранная электроника очень эффективна в правильном месте и в нужное время. Три датчика движения стоят, однако. Короче, дежурные с биноклями и тепловиками нам все равно понадобятся, как и Ботсман. Все, что могли сделать по охране, мы сделали. Можно думать о непосредственных задачах экспедиции. Можно грабить караваны, а ут、вот、результатов почти нет. Дельту чесали, да не до чесали. Залив не осмотрен, долина тоже. Проклятый носорог. Правда, нашли водную локальку, как хвостов обозвал факт находки королевы. Теперь неплохо бы взглянуть туда, где ожидается основная локалька дельты. От этого многое зависит. Не факт, что там по аналогии с волжским устьем лежит оружие. Локалка может оказаться металлической или отделочной. Первый вариант, несомненно, куда более важен для замков в стратегическом отношении. Второе, честно скажу, для нас предпочтительней. В метрополию не вывести ни того ни другого, а отделку мы сможем использовать для постройки поселка колонии. А можем ничего не найти в местах ожидаемых. Что до найденных отечественных пятнашек, то вопрос с их переездом уже решен. Будем разбирать и перетаскивать сруб локалки. Он там шикарный. Вчера смотрел. Большой, просторный. Возить будем на клевере, затаскивая промаркированные бревна на борт судовой лебедкой. Место для сборки нового здания уже определили. По левую руку от форта... Сразу за каменным флигелем придется снести тройку сосен. Сосновая роща чудо как хороша. Ее в принципе огородим невысоким штакетником от мелкой живности. Поверху колючку и сигналки. Там где понадобится посадим держи дерево. Промзону, когда она появится, организуем южнее с учетом розы ветров. Уже отвели место под спортплощадку. В субботу там встанут столбы волейбольной сетки. Роща – это просто каталогный природный парк возле залива Тропического моря. Отчасти место похоже на Питунду, хоть путевки продавай. И это богатство надо беречь. Да здесь кругом природный парк. Погреб надо бы вырыть под холодильник. У пятнашек их три штуки сохранились и две морозильные камеры. Так и стоят без дела. Под мясо рыбу вполне пойдут, а в прохладе погреба меньше затраты энергии. С северной стороны сделаем коптильню. Тут я много чего могу подсказать, как и по вопросам консервирования мяса, рыбы и прочего ценного. И колбаска будет, и балыки. Ну, а уж засолка непременно. Многое из этого нужно делать очень быстро, чтобы успеть закрыть контуры строений до сезона дождей, который. Как мы узнали, грянет от силы через пару недель. Войтиков уже присмотрел мне для заказа вторую погружную турбину безплотинный газ. Ставить будем на Клязме, чуть выше первой. Сименсовская штука, если судить по каталогу, очень эффективная. Моделей много, все предназначены для электростанций с мощностями до 30 мегаватт. Фирма уверяет, что малая ГЭС исполнена с учетом самых современных технологий, высоким запасом прочности, со сроком службы до 50 лет и минимальными эксплуатационными расходами. Турбины с регулируемыми и фиксированными лопастями. Буду брать меньшую из модельного ряда, самую легкую. Кстати, интересно бы узнать, мы производителя обогащаем... или банально тырем ресурс руками смотрящих. После запуска второй турбины энергия в колонии будет завались. В районе секвойки первичного жилища пятнашек тоже есть ручей, также и назовем секвойкой. Поставим еще одну турбину, а затем или сапилку. Рядом с холмом большая сосновая роща, объект переработки. По порубке, собственно, саквояй мыслей пока не возникало. Там и подступиться страшно. Вчера и сегодня я брал топлива для клевера и того 240 литров в баках Флагмана и рядок пустых 40-литровых металлических канisters оранжевого цвета. Плохо, что оборотная тара не используется. Пустых канisters на панель не наставишь. Ничего, будем выпаривать, отмывать. пригодятся для хранения жидкого или сыпучего. Либо для товарного обмена. Топливную тему каждое утро пытаются перешибить природники. Ольга с Хельгой. Кержачка притащила с собой приличных размеров разборный инкубатор. И теперь женщины требуют с меня куриных яиц с первой свежести. Так что скоро у нас тут будут гулять пеструшки какие-нибудь. А там и гуси заголосят возле запруды, и все это быстрей, быстрей делать нечего. Очередные сто двадцать килограммов. В маленькой бухте напротив форта стоит флот. После появления новинкой старечкам пришлось потесниться. Зато теперь там можно строить самую настоящую марину с красивыми досчатыми причалами, дорожками, светильниками, спасательными кругами на стойках и прочими атрибутами праздной романтической жизни. Только яхтой не хватает. Яр-оранжевых буйов, как завершающего яркого маска. Данила уже раз пять осмотрел королеву. Сейчас возится с паровой установкой, озабоченно заявляя, что там все нужно регулировать, проверить клапан сброса избыточного давления и исследовать узлы на брак. Любит слесарь повозиться с железками, болтун. Что там регулировать в свежей фабричной постройке? Дай ему волю, на воду не выпустит, будет любоваться в бухте. Воли я ему не даю. И послезавтра у красавицы назначены ходовые испытания. У меня есть две армейские палатки десятки, вот в них пятнашки временно и разместятся. Можно заселить людей и в форт, но я тесниться не хочу. Почти весь первый этаж уже отведен под служебные помещения. Да и присмотреться надо бы. У меня там терминал, так что без обид, соотечественники. Мир хоть и новый, но правила старые. Уксусникова, как и возможности тратить дневной лимит на прокачку данных, у меня нет. Правда, родина я кое-что в замок переправил. Кроме того, уже говорил, нет ничего более постоянного, чем временное. А так стимул будет. Соберем локалку, поделив ее на две семьи с раздельными входами. Переселиться туда, лишь только я предложил им вариант с переездом. Как женщины буквально завыли в голос, не желая ждать ни дня. Понять материей было несложно. Рядом оказались свои, соотечественники, представители какой-то пусть и непонятной, но очевидно мощной общины из за моря с оружием, организацией, дисциплиной и целями. Есть связь, есть врач. Есть защита и какое-то понимание, что дальше жизнь будет понятнее и лучше, хоть в палатках, хоть в шалашах. Мужики ответили не сразу, похамяччи, переживая за накопленное, обжитое, привычное, ведь это их крепость, их надежда, опора. Выстрадали, защитили. Однако воины клана быстро взвесили все резоны и дали добро. Еще по пятнашкам. Перенос попаданцев, что наших, что французских, с итальянскими, прошел без новаций. Как почти все попадающие на платформу, эти люди были выкрадены с земли один во временной полосе одного месяца. Это обычная практика. Смотрящие не дают нам возможности с их помощью узнавать, как обстоят дела на старой планете. Правда, одних писателей кидают на платформу сразу же, а других передерживают чёрт знает сколько, маринуют, пока не скинуть сюда. То есть мы можем предположить, что огромный запас потеряшек уже создан, если практика не изменится. Ну и Шукер же там должен быть. Такое количество людей исчезло. А может мы зря переживаем? Отпишут всех в жёлтой прессе и все дела. Изначально их было пятнадцать человек, три семьи. Четвертая квартира на площадке стояла пустая. Добрянские в отпуск уехали в Геленджик. Вывел закономерность Степан Стародубцев, глава клана Питнашек. Повезло им, иначе их бы перекинули. Видать, поэтажно гребли. Соседей французов изначально тоже было пятнадцать, как и итальянцев. Тот тебе и пятнашки. Степан молодец, сберег весь свой род. Жена у него Черкишинка по имени Барина, что значит пышная. Редко кто настолько соответствует своему имени. Шестнадцатилетнего сына зовут Игнатом, дочку на три года моложе Дашей, брат жены Алик Хагауджев, наркополицейский из Крапоткина. Опер ФСКН холостяк вечный старлей, как он сам говорит. Не давали ему капитана. Не умеет молодой офицер промолчать в нужном месте и молча сделать то, чего настойчиво требуют шкурные интересы начальства. Мужик, судя по всему, нормальный, но проверку я проведу. Вторая семья клана тоже расставчане. Игорь Клюев киномеханик, электротехник. Его жена Людмила, мастер-пекарь хлебозавода. Может и машинистом-формовщиком, дочь Джемма, некогда анимешная особа, пытавшаяся учиться на экономиста, а ныне нормальная крепкая одекарка девятнадцати лет и два сына. Погодки Виталий и Глеб тринадцать и двенадцать. В Неглана оказалась еще одна семья соседей по лестничной клетке. Да козел он полный. Что про него рассказывать? Скупа сообщил Степа. Был козлом и сплыл козлом. Козел работал водителем машины и лососки на базе Камаза. Зашевал отменно. Характер имел совершенно мерзкий, что и проявилось в первые же часы после десантирования в Сыквойке. Человек несложный, ревностный ценитель пасконного, сермежного. Такое изображение Target Groupа сразу в глаз дать может. Ругань плавно переходящая в драке вообще не шла постоянно. У козла имелся не менее козлиный младший брат и собственный ствол. Ремингтоновская помпа. Не будь огнестрельного оружия у Страдупцевых, Хагауджевых, неизвестно чем бы все закончилось. Ситуация вскоре сложилась невыносимая. Козел всю чаще порывался сняться с места, чтобы ехать искать правду и бить морду виноватым. Будучи человеком активным и рукастым, илососник смонстрячил большой плод, посадил на него всю свою семью, свою супругу, брата с женой, сына переростка и поплыл к властям. А попутно спер у Степана единственную надувную лодку, из-за чего у клана позже возникли серьезные трудности в добыче пропитания. Я три месяца молился, чтобы боги нам его вернули в любом виде, признался Степа. Сейчас остыл уже, а тогда шлепнул бы без разговоров. Ну надумал ты плыть? Кто держит? Зачем лодку-то чужую брать, сволочь? Ведь знал же, что она у нас кормиться. Слушай, рассказ, я удивлялся, как у мужиков хватило терпения не уронить этого чёрта ещё в первую неделю. Терпелив бывает наш народ. Пустую бревенчатую локалку смотрящие поставили мудро. За стволом огромной секвойи с залива такого жилья не увидишь. Охота давалась попаданцам сложно. патронов на отстрел почти не тратили, стараясь обходиться селками, ловушками и пастьями. Два раза в год сюда налетают горуды. Какая-то часть стаи привычно оседает для отдыха на гигантских деревьях. Для птенышек это были очень опасные периоды. Некоторые птицы умудряются летать между стволов, запросто схватят. Поначалу пробовали их стрелять, но сразу отказались. Разумно прятались несколько дней в здании, но и после отбытия стаи на следующее плечо перелета спокойствие вообще но возвращалось далеко не сразу. Бывали летуны задержавшиеся по непонятным причинам, бывали явно приболевшие, но опасные. До локалки французов краем леса километров двенадцать пути. На днях поеду и туда. Может, сразу же и до итальянцев проскочим. Обстановка подскажет. Ну Но и норвежцы с их выручалочкой. Интересны чрезвычайно. Ценнейшую информацию можно получить, если скажут. Скажут, — уверенно сказал Гоблин, услышав мои сомнения. Первое собрание с ростовчанами провели на месте. Ездил я, Костя и Ватяков. Гоблина с собой не взяли, чтобы не пугать сходу. Что сказать? Да скажу. Тренькнула. У меня тренькнула, и это серьезная заявка. Пеликал терминал противно, неожиданно громко, скандально, с периодичностью в пять минут. В форте все извелись, подпрыгивая перед закрытым люком. Дежурная сразу радировала мне, но я экстренно сняться никак не мог. Самые разговоры пошли. И поэтому нервов потерял прилично. Первый раз такое. Вдруг шоколадка отключится и замолчит. Позже сообщив что-то типа: кто не успел, тот опоздал. Бе-бе-бе и ухмеляющийся смайлик в конце. Я, конечно, такой поворот событий так или иначе прогнозировал и моделировал. Правда моделирование всегда перетекало в детские мечтания. В штабе такую вероятность тоже обсуждали. Сотников, помню, сказал так: хорошо бы смотрящим замкнуть поощрение на тебя. Вариант переноса плюсов к нам интересен, но не более. Важнее получить преимущество в снабжении колонии. Все так и вышло. Можете представить, что я испытал? Влетел в операторскую, рухнул за пульт. На экране горела надпись: расширение структурного формата кластера плюс один. Стимулирующая поставка. Пистолет-пулемет ППШ-41, доступна одна штука, подтвердите позицию. Сотников бы лишь презрительно сморщился от такой подачки. Я же обрадовался, как мальчишка. Лиха беда, начало. Да и друзья забили в бубен. Много ли крошечной колонии надо для счастья? Главное, мы имеем ориентир. Правильной дорогой идете, товарищи. Гоблин, вытаскивая из подвала тяжелый ствол с пристегнутым круглым магазином и еще один запасной, сообщил: Увесист вещь, магазы полные, без крысятничества, солидный ствол, деположенцев. Торпеда таскает, а в гараже вручает папе. А чё, Федя, забирай себе. В гараже не такие вручают, не согласилась Леня, намекая на свой томмме. «Да нам обвивалентно, родная!» — круто ввернул Сомов. «Лишь бы крестом и от пуза можно было!» «Интересно, носорога такое остановит?» «Если на полный диск садануть», — задумался суперслесарь. «Попробовать хочешь?» — заинтересовался сталкер. «Да ладно, шучу. Теперь есть смысл искать и обрабатывать пятнашек усиленно. За них ништяк дают». «Сталкеры они такие!» им политика по барабану, Демченко, вон, выбился из колеи и сразу перестал быть сталкером. Теперь он политик. Чтобы стать сталкером, одного желания мало. Даже умений мало. Нужен определенный жизненный путь. Проходит юношеское время категорийных походов, и мы открываем для себя все прелести ходовой охоты и рыбалки нахлыстом. Наступает эра педагога, пригородных пекаников, но и это занятие быстро надоедает. А, сознав собственные физические возможности, мы осваиваем различные виды транспорта, позволяющего нам забраться как можно дальше от цивилизации. И какое-то время наслаждаемся удаленностью и одиночеством. Но наступает такой момент, когда и этого не хватает, и человек неугомонный. открывает для себя радость целевых поисков. Кто в крае видения, кто в копателе. Если же такой попадает в определенную среду, то становится сталкером. Как на платформе. Поиск, поиск и еще раз поиск. И прежде всего не штека, причем не для себя, а для всей общины. Особое сознание добытчика, философия, нацеленность и инстинкт. как у летчика-истребителя или нападающего в футбольные команды. Ну что, заберешь?» В который раз я подумал, «А что, Федя может взять? Тебе все же автоматик. Пригодится ведь. Рано или поздно вспомнишь». И в который же раз мысленно ответил, «Да ну их, тарахтелки эти, и без них нормально». «Миша, отнеси, пожалуйста, в ружейку». Пригините, предложите владельца. После переговоров с пятнашками я устроил в форте общее собрание. Новых людей надо вооружать. Присмотр, проверки – это все хорошо. Все будут за новенькими присматривать. Но ходить по этим землям без ствола нереально. А им предстоит работать, перевозить имущество, здания, запасы. Взрослым мужикам и Игнату вручим наганы. Небольшой запас револьверов и патронов к ним привезли с собой. И две бинелеры Рафаэла для охоты то, что нужно. И того у них теперь будет три ружья. Этого достаточно. Этого однозначно хватит, чтобы отбиться от любого зверя. Гладкие стволы, кстати, я уже отдал. Радости не было предела. Ну вроде все сказал. Ждем. Люди смотрят. В степь. Данька сбегал вниз, притащил всем воды. Хитрый хвостов отошел на край крыши, куда падает тень от крайней сосны. Не так печет. С крыши форта видно горы. Горы для меня все. Если в пейзаже есть высота, то он живой, просторный, объемный. Я не уютно чувствую себя на материке. В тех равнинных районах, где видимость большей частью заканчивается ближайшими деревьями, а холмов, с которых открываются манящие кругозоры, нет, значит нет и романтики, нет какого-то зова, который будоражит, не дает спокойно спать и постоянно подталкивает в спину: не сиди, двигайся, отправляйся в путь. До горного массива примерно тридцать два километра. Если судить парованные за светки РЛС, каменные лбы стоят стеной, расположены широтно, по крайней мере их видимая часть. Скорее всего там есть плато и не маленькое. Островах пиков нет, снежников тоже. Эти горы чем-то похожи на гребни южных отрогов Путаран Северма, да и в Нарильске такие же, выдавленные из земли базальтовые потоки, кое-где разрезанные реками. Сто пудово в глубине плато есть глубокие озера с чистейшей водой, каньоны и водопады за сотню метров. Высота плато навскидку до полутора тысяч метров в максимуме. Между фортом и горами лежит широкий язык саванны. На фотографиях с камер воздушного шара видно, что слева по равнине тянется огромный зеленый массив, а за ним болото левого берега Амазонки. Справа тот самый холм, на котором стоят развалины башни и где Ватиков уже запланировал установку высотной РЛС, которая пропасет всю округу, ручаюсь. Но тут ему облом шпильки. В ближайшее время все поставки будут топливные. Пока не накачаю клевер горючкой, не успокоюсь. Тьфу ты! И яйца. Сразу за холмом стоит секвойка. Тропа, по которой русские пятнашки ходили к соседям, тянется вдоль подножья холма к югу. Там местность понижается, а дальше видно плоховато. Вид очень красивый, особенно вечером под красноватой подсветкой заходящего солнца. «Ой, мальчики, а кого это, Костик, такого худенького везет?» — спросила у всех сразу Неонила, поднимаясь по лестнице на крышу донжона. «Я из своего окошка как увидела, так сразу к вам. Ну-ка, Мишенька, биноклик дай-ка!» С этими словами Повидло легко забрала у гоблина огромный бушнелл и уставилась в степь. «Питался, как бог пошлет, бедненький, а совсем еще ребенок!» — Уже тринадцать лет пацаненку стукнуло. — Скоро воином станет. — А что у нас сегодня на обед, неонила? — широко улыбнулся поварихи-сталкер. — Супец будет? — И супец будет, и отбивные и из косули. Костик вчера свеженького мясца добыл, просто молодец. Картошечка печеная, есть надо картошечку, что-то прорастать начала, — вздохнула неонила и вернула оптику хозяину. «Так мы же посадили», — напомнил Сомов. «Командир субботник объявлял». «Быстро прорастает», — отмахнулась женщина. «Да ты не переживай, гоблинушка. Тебе, Светочка, диету прописала специальную. Я тебе овсяночки сварила с маслицем оливковым». «Чего? Овсяночка? Да как так? Да, командир, это что? Это куда?» Здоровенный лось начал хватать губами воздух, захлебываясь от возмущения. И супмолочный свермешеленкой добила сталкеровавидла и пошла к лестнице, не замечая, что гоблин смотрит на нее как аннокаренина на паровоз. Группа уже вся на виду, метров восемьсот. Считай прибыли. Гонк! Над фортом прозвенел предупреждающий сигнал включения громкоговорителей. Внимание! Тревога! На радаре группы из трех целей на девяносто восемь курс к северу. Удаление шесть. Цели малоразмерные, низкоскоростные, двигаются у противоположного берега. На этот раз Ольга отработала как истинный профи. В короткой тишине мне показалось, что вокруг гуляет эхо. Вжик! Мимо меня пронесся Данька, ураганом слетая по лестнице. Я рванул в башенку. На Ватиков за мной, сразу оттесняя от пульта Ольгу. Все точно. Три лодки, скорее всего моторные. Вёслами так не помашешь, а моторы слабенькие или идут экономично. Пшшш. Тунгус кастету. Тревога. Три лодки. Уходим двумя группами в залив. Види сам. Примут без нас. Приём. Принял. Трахома. Сколько у меня времени? Сталкеры сейчас там вскипают, тревога. А они пастухами работают. Но я ничем не могу помочь. Ждать не буду. Кто не успел, тот опоздал. Такова жизнь. Костя, прекрати! Веди людей, мы уходим. Все, конец связи. Выскакивая из башенки со своим карабином, Томпсоном, Лене и Дихтерем, я чуть не снес зданик, у которого стоял рядом со своей сойгой МК в руках. «Гоблин, бери Даньку и в лодку! Лени за мной! На гарнитурах!» А Гоблин уже убегал, кроме «Тигра», держа в руках еще и ДП. А Данька-то молодец! Сразу и его длинный карабин прихватил. «Хвостов к орудию! Маурер где?» «На причал улетел!» — крикнул вслед радист. «Фуруну запускать!» «Встречайте без нас!» Уже пробегая через фойе, я подумал... «Вот бы ты, Федя, сейчас был один, или с ленья, не рвал бы, как угорелый. Спокойно бы осмотрелся, спрятался, понаблюдал, подумал. А нужно ли вообще выпрыгивать бойким бесом? Идут люди по своим делам, да и пусть идут. Взвесил бы все, по необходимости принял бы меры, а сейчас... Сейчас так не получится. Ты руководитель новой российской колонии. Это твои земли, уже заявился». твои залив и твои берега и никто тут запросто и безздравствуйте кататься не должен пока что все посторонние на водах есть нарушители лови давай во дворе к нам присоединился ошалевший от крика и суеты Ботсман помчался с нами прысь карракуль Костик где ищи Костю небо не померкло и красота вокруг никуда не делась Да и особой тревоги в душе не было. Вот если бы к нашему берегу подходил чужой баркас с крупнокалиберным пулеметом, а в форватере петок Задиаков с десантом, тогда да. Хотя задержание есть задержание, оно всегда опасно. Ты мешение значально. На воде опасно в тройне. За кустики не спрячешься, в ямку не прыгнешь. Полицейская работа приходится привыкать. На берегу Клевер рокотал двигателем на холостых оборотах. Прыгая в лодку, я отметил, что бронежилеты на месте. Леня, жилет накидывай, но не застегивайся. Давай, давай. Сельфида раскручивать и винрут сразу не стало. Медленно стронула тяжелую лодку вперед, пусть хоть чуть-чуть прогреется. Постепенно Зодиак разгонялся, и вскоре мы уже обогнали посудину Гоблина, который на старте не распределял ролей, и теперь они с Данькой менялись местами. Правильно, пацана на руль. Эти индийцы к такому возрасту уже все умеют. Для молодняка даже соревнования проводятся салалом на лодках. А то сел сам. И кто стрелять будет, если что? Почему они не подошли к нам, если добрые люди? «Я допускаю, что форта с поверхности воды не видно. И шпилеун же не видно. Но суда-то в бухте стоят. Здесь что, ни у кого хорошей оптики нет? Да не поверю. Подплыли бы так, мол. Итак, мы местные рыбаки, промышляем здесь изначально. Дозвольте пару сеток кинуть на океанскую семгу. Она как раз перед штормами в тихие места сбивается. Не помешаем? Да кидайте». «Ответьте на пару вопросов, и вперед мы всего не съедим. И вообще приятно познакомиться». «Щелк!» «Тео, три лодки с моторами, семь человек на задней лодке, трое!» — сообщил мне Маурер свежие разведданные. «Вижу стволы, пока непонятно какие. Они вас тоже видят. Ускорились, идут в сторону моря». «Принял, веди их». Шкипер, наверное, стереотрубу вытащил или развернулся. Эта труба у него вперед направлена. Смотреть назад мне было некогда. Скорость приличная. В заливе волны. Задиак задрав нос, гулко и жестко стучал днищем по гребням, подпрыгивая и опускаясь. Ленни выбрала самый короткий курс сближения. Волны били в скулу, лодку чуть мотала. Цели в бинокль не поймаешь. Ноздри ласкал запах чистой воды, снотка и ароматы свежей рыбы. Хорошо. Сомов, вы где? Догоняем! Не торопитесь так. Я коротко оглянулся. Лодка гоблина прыгает по волнам с левого борта, почти рядом. Щелк. Тео, первая уходит в отрыв. Принял. Сомов, Миша, давай жми ей на перерез, пока не ушла. А я остальных буду останавливать. Задиак Гоблина резко подвернул влево и еще больше набирая скорость, помчался на перехват. Хорошо, что я мощные моторы взял с запасом. Лодки пришельцев уже видно отчетливо идут в кильватер, уверенно не мечутся. Лене, чуть тише давай. Лодка опустила нос, смотреть и целиться стало удобней. Кто вы такие, хлопцы водно-моторные? У нас вот на флейбридже российский флаг трепещет, а у вас же никаких опознавалок нет. Первая лодка в оставшейся группе металлическая или пластиковая, по виду скоростная, но моторчик явно жидковат. На глиссер не вытягивает. Вторая рип, но не за диак, а что-то полегче и попроще. В ней сидят трое: один за румпелем, а два человека смотрят на меня. От них до берега с полкилометра. Берег местами каменистый, невысокий, поросший густым низким лесом, похоже, есть пляж. Еще тише. Так. И включи проблесковые огни. Хоть и не вечер, а мигалочки добавят им понимания нашего статуса. Серьезные люди подходят. Лучше бы вам остановиться и пообщаться спокойно. Синяя краска облезла. Видно, что лодка алюминиевая и не мятая. Подвесник Тахадцу восемнадцать. Куда вы с ним? Это чужие люди. Чтобы найти у наших лодочников тошку, надо еще постараться. Народ все больше меркурия и ямаки использует. Никто не махал мне руками, не делал приглашающих жестов. Люди на румпелях изредка кидали взгляды в нашу сторону. Остальные все также смотрели в бинокле, одеты по полевому, выцветший камуфляж, жилетов нет, ни спасательных, ни защитных, и оружия не вижу. Спрятали? Да, глаз отрывать не стоит. Леня, становись бортом, пойдем параллельно, пугать не будем, сближаемся постепенно. Кто их знает? Будь готовы к маневру, присмотримся. Триста метров между нами, а здесь волна гораздо слабее. Щелк. Гоблин, доклад. Мой что-то на разворот пошел, к своим намылился. Не понял. Чего его? Ах ты чёрт! До меня донеслись три хлопка одиночных винтовочных выстрелов. По гоблину открыли огонь. Я быстро бросил взгляд вдоль берега к северу. Головная лодка пришельцев резко развернулась и прибавляя ход пошла к берегу. Сидящий на нас Усомов вскинул тигра. Простучалось серия выстрелов. Твою мать! Газу, Леня, влево и в залив! Крикнул я, хватайся за лира. А вот сейчас и нам достанется. Раз впереди пальба пошла. Сельфида резко положила за диак на левый борт. Взревел мощный четырехтактный двигатель. За кормой вздыбился пенный бурун, каскад брызг закрыл обзор, лодка начала разворачиваться буквально на петачке. Тук, тук, тук. Вот мы попали. У моих тоже есть длинный ствол, а я не могу стрелять. Вообще ничего не вижу. Лодка вздыбилась на вираже. Со стороны зодиака Гоблина протарахтела еще одна очередь, потом хлопнули размеренные одиночные из сайги. «Бонц!» — Эвенруд звякнул, рванул было поршнями, стукнул звонко и обиженно смолк. Лодка тут же опустилась, закачавшись на слабой волне. «Плохо дело. У них есть стрелок. Сука!» «Да он же в лене целился! Рулевого хотел снять!» Така, така, така! На корме заревел Томпсон подруге Сильфида, стоя на коленях, за два раза выпустила по противнику пол магазина напрасно. Если целевой стрельбой, дистанция велика. Ладно, хоть придавит их. Ну, теперь мы тоже можем. Я успел сделать всего три выстрела, причем прицельным стал только второй. Лодку уже разворачивала, и подруга перекрывала директрису. Это、да、что же такое сегодня творится, ребятки-то бандитские или государевы, что иногда одно и то же? Ползи ко мне, что об тебя? Тук, тук. Справа нехорошо свистнула пролетавшая пуля. Я пристал, увидел, что хотел, и положил две пули в цель по дальней надувной лодке, откуда в нас и стрелял снайпер пришельцев. Тот ответил, но его рулевой в этот момент тоже переложил румпель, уходя с линии огня. Ближний к нам надувной борт поднялся, закрывая обзор, и я лишь успел увидеть, как один из членов экипажа свалился на дно. Перезарядка! Вдавил пальцем желтые цилиндры, пустую обойму вон, готов! Короткая звонкая автоматная очередь рванулась к нам. Все натовские патроны почему-то громкие, звонкие и резкие. На охоту с такими ходить не стоит. Вся дичь на два километра разбегается. Блямба! У них о штурмовуха есть. Ой, плохо! Я пригнулся, хотя пули и улетели в молоко. Из автомата на четыреста.、Да、Девра скачки. Но страшно ведь? Пордериевят? Что за лажа? Всего одного снял. Ленни высунулась за борт и решительно огрызнулась, не давая врагу целиться. Тут между нами и противником параллельно берегу красиво взлетели фонтанчики короткой пулеметной очереди. Это гоблин обозначился с фланга, помогает сталкер, но боится по своим зафрендлить. У него-то как? Глянул быстро. Их зодиак уже у берега, а вот преследуемой лодки не видно... Ага, Сомов стоит на гальке, направив ствол пулемета на лежащего бандита. Данька рядом, карабин у плеча. Садит с колена по врагу одиночными. Далековато для мальчишки не попадет. А вот в нас, по закону подлости, попадет. Так-а-так-а-та. Так. Чувак, автоматчик в первом катере. Да вижу, я вижу. На тебе пулю, раз ты смелый такой. Щелк. «Тео, подходим, спрячься!» И короткий оглушительный взвиз кривуна. Позади раздался низкий гул дизеля. Шелестящий шум винтов, взбивающих воду. Догнавший группу перехвата клевер на высокой скорости сходу страшновато заходил в пологую циркуляцию, давая простор башенной установки ДШК. «Сашка на спуске, нормально. А куда нам прятаться-то?» Спрячься, пойди в резинке. Ох и монстром же смотрится, не как дредовый рыболовный сейнер. Нико времени подумалось, как я отреагирую, если когда-нибудь увижу на водах платформы настоящий, пусть и небольшой сторожевик. Дугу дугу дум! Загрохотал страшный стальной зверь с кормы карвета. Последняя лодка, где сидел стрелок, словно взорвалась. В воздух полетели ошметки многослойной ткани баллонов. Люди, оружие, нос задрался вверх, кормеже не дал подняться дымящийся двигатель. Сталинград, Бородино. Дугу, дугу, дум. Вторая очередь дождика прошлась поверх алюминиевой лодки, пытавшейся удрать к берегу. Щелк. Ули, ты со сцены, ты их не снимай. Куда там, бесполезно. Вошедший вражь Бадха от злости азарт навалил всех подряд. Единственная оставшаяся на воде металлическая моторка уткнулась в пляж и тут же снялась, бесхозно поплыв вдоль берега. Последний боец, успевший выскочить, прихрамовывая побежал к густым зарослям. Можно было бы его взять, отвлеченно подумалось мне, но чувствую не сладится. Не сладилось. Сашка вбил в спину убегающему короткую серию, и этого было больше, чем достаточно. Ну, там и мясо теперь. Щелк. «Командир, вы живы там?» «Двигун раскололи гады. Сами живы. Вас вижу. Вы как?» «Последнего колю. Но он крепко ранен. Не доживет. Ладно, конец связи». Щелк. «Шкипер, отбой, забирай нас». Клевер подошел с уже опущенной аппарелью. Сашка бросил конец, мы поднялись на борт, а потом быстро втащили поврежденную лодку на корму. Хана двигателю. Хвостов, конечно, посмотрит, но уже ясно. Надо брать новый, обитый на запчасти. Хорошо, не зацепили никого. «Щелк!» «Гоблин, доклад!» «Помер бандит, командир!» «Кое-что успел выдрать!» Это полканы, они к локалке шли за оружием. Мать, той самой? Ага, нашли ее две недели назад, перевозили один раз и малое, чтобы не светиться крупным куском. Сегодня пошли в три борта, капитально. Коротко так. Принял Миша. Решение? Я подумал несколько секунд. Веселый день. Да что тут думать? Все надо делать вовремя, вы же помните. Подберем катер бесхозный и к тебе, осмотрим, прикопаем, а дальше вместе к локалке. Вот это правильно! За ништяком! Кончились будни, пошли события. Интересно, знали они, что на поляне кто-то есть?